Сонет тридцатый Когда в мечты своей душею погруженный Я вспоминаю путь, когда-то мной пройденный, Мне много вспоминать приходится потерь, Изгибшее давно оплакивать теперь. Отвыкшие от слёз глаза их вновь роняют По дорогим друзьям, что мирно почивают. И, плача о своих остынувших страстях, Я сетую о злом оплаченных мечтах. И я над чашей зол испитых изнываю, И в памяти своей скорбя перебираю Печальный счет всего, что в жизни пережил, Выплачивая то, что раз уж уплатил. Но если о тебе при этом вспоминаю, Всем горестям конец я счастье обретаю.